Он хотел меня съесть, — терпеливо пояснила она. — Но ты же черепаха. — Я твой бог. — Но в виде черепахи, по крайней мере, в настоящее время. Я имею в виду, ну, у тебя есть панцирь и всякое такое. — Панцирь орлов не останавливает, — мрачно произнесла черепашка. — Они хватают тебя, поднимают на несколько сотен футов, а потом... Отпускают. Брррр. Нет, больше похоже на хрусть шлеп. ха ты думаешь, каким образом я здесь оказался? Тебя сбросили? Но я приземлился на кучу дерьма в твоем саду. Вот они, ваши хваленые умные орлы. Все вокруг построено из камня на камне и вымощено камнем, а они промахиваются. Повезло тебе. Один шанс из миллиона, сказал Бруто. «Будучи быком, я никогда не испытывал подобных неудобств. Орлов, способных поднять быка, можно пересчитать по пальцам на одной голове. Э, кстати, есть твари похуже орлов. Это...» «Знаешь, они очень вкусные», — произнес чей-то голос за спиной Бруты. Брута мигом вскочил на ноги с виноватым видом и черепашкой в руке. «А, здравствуйте, господин Достап!» Все в городе знали «Себе рублю руку до стаба» поставщика подозрительно свежих святых мощей, подозрительно несвежих прогорклых леденцов на палочках, начиненных песком фиников и других давно просроченных продуктов. Он в некотором роде представлял собой стихийную силу вроде ветра. Никто не знал, откуда он приходит и куда уходит на ночь. Но на рассвете он уже был на месте, и вовсю продавал липкие сласти паломникам. Большинство паломников появлялись в городе впервые, и у них не было самого необходимого для общения с достабом, а именно опыта предыдущих встреч с ним. Здесь на площади нередко можно было увидеть паломника, пытающегося с достоинством расклеить челюсти. Впрочем, жрецы торговлю достаба только поощряли. Многие наиболее фанатичные паломники – Проделав полной опасности путь в тысячу миль, были вынуждены подавать прошение на языке жестов. Прекрасный получится суп. Э, не хочешь ли прикупить на десерт шербета? С надеждой в голосе спросил Достап. Всего один цент за склянку, и учти, это только ради тебя. Я, можно сказать, руку себе отрубаю. А это что за дурак? Поинтересовался Ом. — Я вовсе не собираюсь ее есть, — торопливо произнес Брута. — Что? Хочешь обучить ее каким-нибудь фокусом? — ухмыльнулся Дастап. — Рискованные переползания через горящие обручи, всякое такое? — Избавься от него, — велел Ом. — Тресни по башке, а труп спрячь за статуей. — Заткнись, — огрызнулся Брута, снова начиная испытывать некоторые неудобства от разговора с тем, кого никто больше не слышит. — А вот грубить не надо, — обиженно произнес Достап. — Это я не тебе, — пояснил брута А кому? Черепахи? — язвительно спросил Достап. Бруто выглядел виноватым. — Моя старуха-мать тоже иногда разговаривала с Гербилом, — продолжал Достап. — Домашние животные прекрасно снимают стрессы. Ну и чувство голода, разумеется. Этот человек врет, — вмешался Ом я могу читать его мысли можешь что могу переспросил достап и косо посмотрел на бруту а если ты даже и не съешь ее будет чем занять время ехать то долго ехать куда в Эфеб. с тайной миссией будут какие то переговоры с безбожниками в принципе брута ничему не удивился В замкнутом мирке цитадели новости распространялись, как лесной пожар после засухи. — безразлично откликнулся он, — ты об этом. — Говорят, сам Бейреш едет, — добавил Достап. — И еще этот, как его? — Хирый кардинал. — Дьякон Ворбис очень милый человек, — возразил Бруто. — Он был очень добр ко мне, даже попить дал. — Не может быть. Хм, впрочем, это неважно. «Лично я против него ничего не имею», — поспешил заверить юношу Достап. «Почему ты до сих пор разговариваешь с этим идиотом?» — влез Ом. «Он мой друг», — ответил Бруто. «Жаль, у меня нет такого друга», — мечтательно промолвил Достап, посчитав, что слова были обращены к нему. «С такими друзьями врагов у тебя просто не будет». «Может, ты возьмешь кишмиш в сахаре? Или леденцов на палочников?»